Глава двадцать шестая. «Так и будешь молчать?» — хмуро поинтересовался Денис. «А чего ты ждешь от меня?» — посмотрел на него Игорь. Благодарности за то, что втянул ее в это. «Думаешь, я сильно хотел этого?» — вспыхнул зампрокурора, как мальчишка. «У меня не было выбора. Да и все закончилось хорошо же». «Хорошо, говоришь». Навалился Игорь на стол и недобро прищурился. Друга хотелось размазать по стенке и с трудом получалось себя сдерживать. За последние пару часов, чего он только не испытал и не передумал. Неконтролируемый страх, когда не знаешь, что делать и куда бежать. Такой, от которого волосы шевелятся на голове, а из легких выдавливается весь воздух. Беспомощность, что буквально сводит с ума, заставляя ненавидеть себя. Разочарование, от которого хочется выйти и лезть на стены. И еще злость. Пугающе отчетливое, направленное на конкретный объект, который хочется немедленно уничтожить. Да и не только это. За два часа Игорь умудрился прожить маленькую жизнь. Воспоминания о которой не сотрутся никогда. Она чуть не погибла, но жива же. И здоровье ее ничего не угрожает по словам врача. Заткнись, Дэн, лучше, иначе я тебя убью. Процедил Игорь сквозь зубы. Нет прощения тебе за содеянное. И какой ты мне после этого друг? Ладно. Стал Денис. Разговор у нас сегодня все равно не получится. Что сделано, то сделано. И я тоже сожалею, что поставил твою жену под угрозу. Но она нам помогла поймать этого мерзавца. В этом месте речи Дениса Игорь почувствовал, как снова с хрустом сжимаются его кулаки. А перед глазами всплыло лицо Морозова с наглой ухмылочкой на губах. «Пусть пока еще мы можем не все обвинения ему предъявить, но только за попытку Денис запнулся. В общем, сядет он надолго. Это я тебе обещаю. Зампрокурора ушел». Игорь какое-то время тупо пялился в окно на обрушившийся с неба на город снег вперемешку с дождем. Вот и природа рассердилась. Должно быть на тупость некоторых. Наслала на голову людей непогоду, устраивая на дорогах настоящий коллапс. Еще через час, в течение которого Игорь не сделал ровным счётом ничего, к нему зашел начальник охраны. «Ты как?» — с порога поинтересовался тот. И сразу становилось понятно, что он в курсе последних событий. «Никак», — пожал плечами Игорь. Это слово на самом деле лучше всего сейчас подходило. Он и сам не знал, что продолжает чувствовать после всего пережитого за сегодня. Какое-то опустошение, а еще обиду и разочарование. «За что она так со мной, Сергеич?» Вымученно посмотрел на секьюрити Игорь. «Почему не рассказала? Ведь я мог узнать обо всем только когда она...» Он не договорил. Горло сжал новый спазм страха. И никак не получалось отделаться от мысли, что все могло бы закончиться не так, что он мог потерять ее. «Ну а ты как думаешь?» Понимающе смотрел на него начальник охраны. «Не знаю, что и думать. Я верил ей. Думаю, так она хотела защитить тебя от тебя же самого». Задумчиво проговорил Сергеевич. Ну а до конца женскую логику нам понять не дано, хмыкнул он в усы. Потому что нет ее этой логики, зло произнес Игорь. Одна глупость, как ни крути. Ты, Дмитрич, постынь, и зла на свою жену не держи. Ей сейчас тоже не сладко должно быть. Поедешь к ней? Нет, тряхнул Игорь головой. Не могу. И не знает, сможет ли когда-нибудь. Она предала его, как ни крути, а предательство он не прощал, но она носит под сердцем его ребенка и над этим ему еще предстоит подумать. Пока еще он понятия не имел, как будет жить дальше. «Не глупи, Дмитрич, просто прости ее. Мудак этот сядет, а вам нужно налаживать жизнь. Да и любовь не проходит вот так. А любовь никуда и не делась. Любил он Галю еще сильнее, если это только возможно. Но как жить с человеком, которому не можешь доверять? Ведь взбреди ей в голову мысль, что ему снова угрожает какая-то опасность, опять бросится спасать его, рискуя собой». И как ему уберечь ее от этого, он понятия не имел. Галя распахнула глаза и не сразу сообразила, что находится в больничной палате. Да и поняла она это даже не по белым стенам и потолку, а по едва уловимому специфическому запаху. Палата была одноместная, довольно просторная. Кто-то позаботился об этом, значит. За окном было светло. Но это Галя ни о чем не говорила. Какой сегодня день? Сколько она проспала или пробыла без сознания? И что с ее ребенком? Последняя мысль опалила мозг ужасом. Галя прижала руки к животу и прислушалась к себе. Она ничего не чувствовала. Хоть и рано пока было что-то ощущать, но избавиться от мысли, что случилось страшное, не получалось. Дверь в палату отворилась, и заглянула медсестра. «Ну вот, вы и очнулись», — улыбнулась девушка. «Что с моим ребенком?" задала Галя самый главный вопрос. «Я сейчас приглашу врача, и он вам обо всем расскажет?» Вежливо улыбнулась медсестра и снова скрылась за дверью. Происходящее нравилось Гале все меньше, а трагический туман в голове клубился все активнее. «А вот и наша героиня!» С такими словами и улыбкой от уха до уха в палату вошел довольно молодой врач. «И как вы себя чувствуете?» «Вроде нормально», — прислушалась к себе Галя. Голова немного гудела, но как от долгого сна, не более того. Боли в мышцах не испытывала. Но это возможно, пока она лежит. Вспоминать о том, что случилось, не хотелось. И мысли эти Гали гнала из головы. Да и интересовало ее точно не то, в каком состоянии сейчас находится Морозов. На него ей было плевать. Впервые за долгое время. «Что с моим ребенком? задала она главный вопрос. Все отлично, как я думаю», — охотно ответил врач. «Но на всякий случай мы вас дополнительно обследуем. И благодарите вашего парня, что не дал вам замерзнуть на трассе. Если бы не он...» Врач не договорил. А Галя напрягла память. «О каком парне он говорит?» И тут она вспомнила то, что сначала ее память стерла за ненадобностью, должно быть. Последние минуты перед тем, как на нее спустилась темнота. Перед ней остановилась машина, за рулем которой находился Кирилл. Так вот, кого она должна благодарить, по словам доктора. «Кстати, не так давно он пришел и ожидает в коридоре. Сказать ему, что может навестить вас?» «Нет», — слишком поспешно отреагировала Галя. «Не нужно. Не сегодня». Меньше всего она сейчас хотела видеть Кирилла. А тот, кого страстно желала увидеть, вряд ли захочет ее навестить. «Сколько я пробыла без сознания?» «Проспали, милая девушка», — поправил ее доктор. «Вас сюда доставили вчера вечером. Вы были без сознания, ну а потом обморок плавно перетек в сон, который продлился до утра. И именно сон помог вам восстановить силы. По крайней мере, физически», — улыбнулся врач. «Это уже не сон получается, а микролитаргия. раз она даже не чувствовала, как ее переодевают и осматривают. Но и все это не казалось Гале важным сейчас». Сколько я тут пробуду? Сколько потребуется до вашего полного восстановления, ну и для того, чтобы провести дополнительное обследование. А сейчас отдыхайте, медсестра принесет вам завтрак скоро. Как ни гнала от себя грустные мысли, те настырно возвращались и лезли в голову, и центральное место в них занимал Игорь. Он не простит ее за то, что врала и подвергала опасности себя и ребенка. Никогда не простит. А иначе он был бы уже рядом, как и минувшую ночь, провел бы возле ее кровати как то же самое сделала бы она, окажись он на ее месте. И именно этого Галя и не хотела. Вся затея с самого начала была направлена на то, чтобы оградить его от столкновения с Морозовым. Кажется, это у нее получилось. А вот Игоря она оттолкнула и от себя. На глаза пролились слезы, а в душе поселилась щемящая грусть. К завтраку Галя едва притронулась, за что получила выговор от медсестры. «Вам сейчас как никогда нужны силы», строго высказала совсем молоденькая девушка. Не думайте о себе, подумайте хотя бы о малыше. Вот и Игорь, наверное, думает точно так же, что она безответственная мать и жена. И по натуре авантюристка. А это ведь совсем не так. До обеда Галя занималась тем, что бродила из кабинета в кабинет. Сдавала анализы, делала УЗИ, беседовала с гинекологом. А когда возвращалась в свою палату, еле волоча ноги от усталости, то перед дверью на диванчике увидела Нину. «Ну наконец-то! Где тебе черти носят, когда должна оставаться в постели?» Накинулась на нее подруга. «Нин...» «Но я же не инвалид», — невесело улыбнулась Галя. «А ты как узнала?» Никому о себе она не сообщала. Врач тоже вряд ли стал бы связываться с подругой. От твоей мамы. А ей позвонил Громов. Прервала ход ее мыслей Нина. Взяла под руку и решительно завела в палату. Не выпустила, пока Галя не оказалась в кровати. И лишь потом продолжила. «Твоя мама сказала, что заедет к тебе завтра. Сегодня у нее какие-то срочные дела». «А...» — равнодушно отозвалась Галя. Меньше всего ей здесь хотелось видеть мать, как и выслушивать от нее всякие соображения. А в том, что они у мамы обязательно появятся, Галя не сомневалась. Галь, Огромов не заезжал? Как бы ненароком поинтересовалась Нина. И не заедет, наверное. горестно вздохнула Галя. Это еще почему? возмутилась подруга и непонятно было. Возмущает ее факт отсутствия Игоря или то, что Галя по этому поводу сказала. Чтобы ты поняла, мне придется тебе все рассказать. Снова вздохнула Галя. «Ну так начинай прямо сейчас. Времени свободного у меня куча. И у тебя тоже». Устроилась Нина удобно на стуле возле кровати.